Глава 33. Среда, 30 августа 2017 года. Сегодня вечером Макс привёл домой двух незнакомых людей. Мне он ничего не объяснил, отпер дверь, и они проследовали за ним в кухню. Здорово не опрятный темноволосый мужчина и симпатичная блондинка. Мужчина назвался Томасом, женщина сказала, что её зовут Шарлин. Томас, долговязый, немного потный, был наделён грубой красотой. Шарлин была мила, И элегантно одета. Моё внимание привлекла её сумка по виду Малбери. Но, вероятно, подделка. Макс пригласил их в гостиную, а мне велел заняться напитками. «Какие напитки? Чай?» — уточнила я. «Нет, покрепче. Намешай водки с Кока-Колой. В приличных бокалах». Я сделала четыре коктейля, положила в них лёд и принесла напитки в гостиную. Макс и гости смотрели по видеоклип Леди Гаги «Каменное лицо». Томас сидел рядом с Максом, Шарлин в кресле. Все трое курили. Я поставила бокалы и нагнувшись за пепельницей, что стояла на полочке под журнальным столиком, ощутила запах её сумки "Мальберри". Насыщенный аромат натуральной мягкой кожи. Настоящая ли подделка? По любопытству улыя. "Настоящая", ответила Шарлин с рассеянным видом, потягивая коктейль. Она сглотнула слюну и повела челище, как это делают наркоманы. «Можно подержать?» — попросила я. Шарлин пожала плечами, кивнула, а потом её глаза на мгновение закатились. Томас не был похож на наркомана. Он беседовал с Максом о своей бывшей жене Мариэйте. Она помешалась на уборке, и он на днях виделся с ней. Руки у неё стали красными от хлорки. «Смотреть больно», — рассказывал он. И основа сосредоточилась на сумке Шарлин. Взяла её в руки. Она была мягкой. роскошны, в восхитительном густовы синева оттенка, с подкладкой цвета сливочного масла. Я всегда мечтала о такой сумке, но они боснословно дорогие. Ну да, дорогие, подтвердила Шарлин, однако взгляд её был прикован к Максу. Он поставил на журнальный столик длинный, широкий деревянный ларец, старинный, с двухцветным узором из светлого и тёмного дерева. Макс откинул крышку. В ларце аккуратными рядами лежали пакетики с белым порошком, таблетки, брикет чего-то коричневого, похожего на тростниковый сахар, но я знала, что это смола каннабиса. На экране Леди Гага теперь исполняла попараццы, но атмосфера в комнате была почти как в научной лаборатории. Макс вытащил из ларца восемь пакетиков кокаина. "А мне нужна моя сумка", резким тоном заявила Шарлин, выхватывая у меня свою сумку. Порывшись в кошельке, она достала кредитку и купюру достоинством 10 фунтов. Макс вскрыл один из пакетиков и высыпал небольшое количество белого порошка на стеклянную поверхность стола. Шарлина опустилась на колени и разделила порошок на две полоски. Свернув трубочкой банкноту, она втянула носом одну полоску и предложила купюру Томасу, но он отказался. Шарлин села на ковёр, вытерла нос и всхрапнула. Я же говорил, что дурь качественная, произнёс Макс, с улыбкой наблюдая за её реакцией. Томас, большущей ладонью потёр потное лицо. Всё нормально, милая. Он тронул её за плечо, лицо у него было добрее. Её лицо с заострёнными чертами, хоть и симпатичное, оставляло неприятное впечатление. Вы давно вместе? поинтересовалась я. Макс пристально посмотрел на меня. Пару месяцев. с гордостью ответил Томас. Он встал с дивана и сел рядом с Шарлин на ковёр. Она вращала глазами, голова её завалилась назад. Томас привлёк её к себе, она громко выпустила газы, по комнате разнеслась вонь. Через минуту я встал и открыл окно. Макс снова посмотрел на меня, на его глаза искрились весельем. Как нюхнет, её всегда пробирает, особенно если это качественный кокс, объяснил Томас. Спокойно, так по-деловому, будто она просто съела пару кусочков чёрного хлеба с высоким содержанием клетчатки. Было что-то отталкивающее в том, как он покровительственно обнимал Шарлин, будто она ему принадлежала, будто он считал её своей собственностью. Прошло несколько минут. Леди Гага исполнила ещё пару песен, и Шарлин, казалось, наконец очухалась. — Отличный порошок, Макс! — похвалила она. Наклонившись, Шарлин смела в сумку состало остальные пакетики с кокаином. "Буду тебе должна". Последовала затяжная пауза. Макс долго смотрел на гостей. "Макс, она отдаст, ты же знаешь", сказал Томас, снова обнимая Шарлин. Но она стряхнула с себя его руку и поднялась с пола. "Он знает", уверенно заявила она. "Конечно", подтвердил Макс. Шарли наблизнула палец, промокнула им остатки порошка на столе и втерла его себе в десны. После ухода гостей я унесла бокалы, начисто вытерла стол. «Давно ты торгуешь наркотиками?» — спросила я, разбрызгивая на столе чистящий спрей и вытирая его насухо тряпкой. Макс убрал ларец в рюкзак. «Извини, я не люблю делать дела дома», — ответил он. Потом подошел ко мне, и я выпрямилась, встряхивая тряпку. Это опасно, указала я, глядя ему в глаза, которые светились теплом. Он покачал головой. Я занимаю достаточно высокое положение в организации, но лучше тебе ничего об этом не знать. Договорились, я кивнула. В последнее время бизнес идёт хорошо. Я куплю тебе сумку "Мальберри". Правда? спросила я. О моей девочке должно быть всё самое лучшее. И как это не печально? Я ему поверила.